Подсобные постройки обступали его старые сводчатые ворота с треугольным фронтоном. Небольшой парк сплошь зарос травой, и лишь маленькое пространство, где был огород, содержалось в порядке. Кругом выставали розы и другие одичавшие кустарники. Совсем близко скрытой ветвями прибрежных ив река Журчала по камням, прятавшимся под водой во время сильных дождей. Гием был очарован. Прекрасное владение есть где развернуться и чего ради ты рисковал жизненно Карамандальском побережье. Я всегда любил море. К тому же я был в семье младшим и выбирать пришлось между церковью и Мальтой. Что почти то же самое, ведь и там, и здесь живут одной надеждой. Не совсем. Благодаря знакомству с магистром ордена господином Деруан Полдюком меня приняли в пажеский корпус. Но когда господин Десюфран стал снаряжать корабль в Индию, я добился разрешения к нему присоединиться. Брат мой умер, едва мы пересекли Гибралтар, а отец через три месяца после него. Остальное тебе известно. Теперь я остался один и хочу заняться своей землей. Если ты по-прежнему отвергаешь любовь девушки в зеленом, то, может быть, позволишь мне тебе помогать? А ты не хотел бы обзавестись своим собственным поместьем? Тогда мы могли бы быть соседями. Это многое бы упростило. И я был бы так счастлив. Дай мне три-четыре дня, чтобы осмотреться, и потом мы поищем вместе. Хозяину давно пора было вернуться. За фермой, так же, как и за домом, присматривали двое верных слуг. Фелесиен и Мари Гуэлли которым кое-как помогали два молодых лакея. Но путешественники обнаружили сильно простуженного Фелесьена в постели, после того, как он в холодную февральскую ночь вытащил из соседнего пруда, решившую утопиться, дочь деревенского резничева. «И о чем он думал?» — приговаривала его жена Мария бросаться в воду, когда тебе под шестьдесят. И вот вам результат. Посмотрите-ка на этого простофиля. Красный, как рак, и кашляет целыми днями. Однако беспокойство Марии было куда сильнее, чем казалось, потому что ее нервы вдруг сдали, и она разрыдалась в объятиях Феликса. «Вы ведь спасете его, сеньор, правда?» Слава Богу, что вы к нам вернулись. После смерти покойного барона все пошло наперекосяк. Дожди льют, ветер такой, что-то погляди, рога быкам поотрывает. На коров в прошлом году хворе напало. Да и все муж дочки нашей лихорадкой заболел. А вы так далеко уже не знали, увидим ли вас, когда еще. Теперь я здесь и больше не уеду, Мари. Может быть, спокойно. А это мой друг, месье Термен, который хочет поселиться в наших местах. Не приготовишь ты нам ночлег и ужин? Так вкусно пахнет из котелка. Но хватит ли нам для двоих нежданных?» Стронилась от него, смахнула слезы рукавом, поправила съехавший набок чепец и посмотрела на мужчин с засиявшими от радости глазами. Будьте уверены, все получите. И белоснежный простыни, и лучший сидр, и утопавший в своей перине филиппен откашлялся и проворчал. Разве так встречает нового хозяина Мари? Ох ишь, плачешь, а про приличие забыла. Ох, покажу я тебе! Он тотчас слез с тишаков, сунул большие ноги в тапки и предстал перед ними в ночной рубашке, огромный, крепкий, рядом с маленькой худенькой Мари. Затем он взял дому хозяину.